Глава 11 «Инвентарь решил часть проблемы, но мне все равно нужен был метод перевода, вернее разговора. К сожалению, предметов, дающих такую способность, мне не попадалось, а переводчика нанимать – плохой вариант. Да и нет их у нас в городе, скорее всего. Все равно придется покупать амулет» или нет? Щука снял с себя почти все амулеты, когда рассчитывался за образцы. Вполне возможно, что среди них есть и нужный. Может еще поднять удачу, прежде чем проверять? Или считается только на тот момент, когда он отдавал? Шутки шутками, а вопрос действительно актуальный. Как работает удача, совершенно непонятно. Но понятно, что работает». Несколько секунд я серьезно обдумывал вариант сперва поднять ее еще хотя бы на единицу, но потом решил не искушать судьбу лишний раз. Еще вляпаюсь в процессе прокачки в еще одну проблему. Лучше разгребать по мере поступления. И вообще отец всегда рекомендовал четко ставить задачи и разбирать по пунктам, не откладывая и не давая проблемам накапливаться. А инженеру в этом можно доверять. В общем, я принялся разбирать амулеты. Старик так спешил вернуться к изучению образцов, что толком ничего не объяснил. Возможно, все же придется изучение предмета поднимать. Обошелся без этого. Хотя свойства большинства амулетов изучения не показывало, открываемые ими способности были видны, и уже второй оказался тем, что нужен. Хм, полиглот позволяет понимать и говорить на наиболее распространенных в мире языках. В мире? Каком именно? Но ну, китайские вроде относятся к наиболее распространённым. Китайцев тупо много. Хотя это я увлёкся. Мне нет нужды изучать эту способность самого амулета достаточно. Короче, зря я его в инвентарь совал. Шишка на голове китаёнка рассосалась буквально за несколько минут. Определённо у него есть некая форма регенерации. У меня, впрочем, тоже есть амулет, так что завидовать не буду. Очнулся он вскоре после этого и первым делом потянулся к ножнам на поясе. Обнаружив, что они пустые, «Не я забрал, скорее всего, потерял во время бегства!» схватился за свой золотой амулет. Я решил, что снимать его может быть рискованнее, чем оставить. «Я тебе не враг», — сообщил я. «Просто случайно так получилось». «Где я?» — осведомился он, не расслабляясь и продолжая сжимать амулет, сидя на моей кровати. «Смотри-ка, какой тон. Принц? Да уж». «Не у себя во дворце, это точно», — хмыкнул я. «В России, у меня дома. Я тебя случайно прихватил во время бегства. Если знаешь, как тебя быстро вернуть домой, я слушаю». «Ты знаешь, кто я?» «Понятия не имею», — ответил я, решив, что нет смысла выдавать слишком много информации. «Но судя по тому, что был с охраной и за тебя сражались, не говоря уж про наряд, сын какой-то шишки, а судя по тому, что дело было наизнанке, из магов». «Я — наследник клана Бамбука», — сообщил он, определенно ожидая от меня какой-то реакции. Реакция последовала. «И?» Пацаненок нахмурился, что выглядело, на мой взгляд, довольно комично. «Одна из семи опор», — уточнил китайчонок. Я продолжил вопросительно смотреть на него. «Западные варвары», — тихо пробормотал он. «Я принц одного из древних магических родов. Опор Великой Поднебесной Империи, да распространится она от восхода до заката». Пафосность фразы заставила меня поднять бровь. «Пацан, это Россия!» — повторил я. «У нас здесь свои взгляды на мир и миропорядок. Ладно, к делу. Ты знаешь, как тебя быстренько вернуть обратно. И желательно с вознаграждением за спасение». «Не знаю», — неохотно признал пацан. «Но меня ищут». Хотя...» — он нахмурился. «Нападающие могут попытаться блефовать. Если клан не знает, что со мной, они могут сделать вид, что я в их руках». Пацан снова взглянул на пустые ножны и нахмурился еще сильнее. «Я должен дать знать о себе!» «Согласен», — кивнул я. «Я хочу как можно быстрее вернуть тебя домой и избавиться от лишней проблемы. Потому и спрашиваю, как именно? И кто бы на тебя не нападал, я предпочел бы, чтобы они не узнали, что ты сейчас у меня». «Сие есть разумное замечание», — вздохнул принц. «Тебе не справиться с теми, которые погубили отряд дворцовой стражи?» «Я не намерен справляться», — уточнил я. Так что думаете ваше высочество, думаете Я приготовил пару кружек кофе и яичницу. Когда я вернулся с ними, пацаненок все еще напряженно думал, теребя амулет. Впрочем, стоило мне войти, как он снова принял строгую позу. Не принцем быть проще, заметил я. Ну что, ваше высочество, как прогресс? Можно связаться с посольством, неохотно предложил он. В крайнем случае. Я поставил кофе на столик перед ним и поднял бровь. Почему в крайнем «Это политика», — сухо сообщил он. «Да, слишком много слишком взрослых подростков». «Не принцем точно быть проще», — кивнул я. «Ладно, тогда какие альтернативные варианты? Должен же ты что-то знать, как наследник». Китайчонок пару раз подергал щекой, видимо, от фамильярности, но держался. «Возможно, мне стоило бы держаться вежливее, все-таки принц. Но как-то это противоестественно, что ли? Ну не могу я, театральщиной какой-то отдает». Подобные события считались невозможными, признался китаенок, тем более с вмешательством третьей стороны. То есть других вариантов у тебя нет, констатировал я, и никаких телефонов не знаешь. Я могу попробовать подать сигнал через изнанку, еще более неохотно сообщил принц, но его могут обнаружить и враги. «Очень плохой вариант», — согласился я. «Надеюсь, ты хотя бы знаешь, к кому в посольстве обращаться. Если я попытаюсь обратиться с заявлением, у меня тут бамбуковый принц, приезжайте, заберите, не возьмусь предсказывать их реакцию». Похоже, это оказалось последней соломинкой. «Не бамбуковый принц, а принц клана Камыша», — вспылил он. «То есть бамбука». «Один хрен болотная трава», — пожал я плечами, — усмехнулся «Хотя вам, ваше высочество, хорошо бы определиться». «На дворец моего рода напали», – устало пробормотал китаец. «Барьеры разбиты, рот опозорен, стражники доблестно пожертвовали жизнями в борьбе, я в чужой стране не знаю, как связаться с родичами. И в довершение надо мной издевается западный варвар». Он удрученно покачал головой. «Как низко пал великий род». «Ну, я вообще-то не издеваюсь», — несколько смущенно сообщил я. «Действительно, ему тоже нелегко, а со стороны я, должно быть, кажусь слишком легкомысленным. Просто у меня самого в последнее время проблемы за проблемой, так что пытаюсь поддерживать в себе боевой дух. И я хочу вернуть тебя домой не меньше, чем ты сам. Мне это попросту выгодно. Особенно, если твои родственники не будут жлобиться. Но вот варварами обзываться не надо». В конце концов, мы вроде сумели достичь некоего взаимопонимания. Лю Хань, в конечном итоге он назвал свое имя, не то чтобы я его не знал, даже поблагодарил за еду, хотя заметно, что удовольствия от нее не испытывал. «Я тут подумал», — сообщил я, выискивая в интернете телефоны и адреса сотрудников китайского посольства. «Если ты наследник серьезного магического клана, то у ваших должен быть способ отслеживать, где ты. Свои проводники через изнанку у вас есть?» Пацан подозрительно глянул на меня, но потом, видимо, пришел к выводу, что эта информация не секретная, и кивнул. «Значит, вполне возможно, если только нападающие не заблокировали как-то обнаружение, твои кланеры уже знают, где ты, и сами выйдут. Надеюсь, к врагам это не относится». Я нахмурился. Мысль была некомфортная. «Сие возможно», — задумчиво сообщил Люхань. «Да, полагаю, это может быть причиной моего прискорбного отсутствия нужных знаний. Чародеи клана должны быть способны отследить, если не меня, то сигилы и регалию рода». Но не думаю, что помощь явится ранее, чем через несколько часов. Во дворце творится хаос, так что потребуется время, чтобы собраться и отыскать меня. Да и путь даже через изнанку требует времени. Я согласно кивнул, поскольку уже испытывал это на себе. Проводник вел меня из Африки по сложному маршруту, рассчитываемому какой-то программой на ноутбуке. Мы двигались поизнанке к нужному маяку, затем в реальном мире переходили в следующий сектор, соответствующий наизнанке району поблизости от следующего маяка и так далее. Навигация в потоках гиперпространства, блин. Изнанку можно назвать мозаикой из-за перетасовывающихся фрагментов. В любом случае, хотя я сохранил контакты посольства, будет надежнее сперва подождать. Пацан раскололся, почему не хочет связываться с посольством. Информация может утечь к другим родам, и если ему поможет кто-то из них, это будет в лучшем случае потерей лица. Покажет, что не смогли справиться самостоятельно. Вообще-то они уже не справились самостоятельно, но все же я понимал логику. Хм, а от меня избавиться не попытаются, чтобы замять? Не, не думаю. Слишком опасно для такой маленькой отдачи. Я не китаец, способности мои неизвестны, а информация об их инциденте, скорее всего, все равно просочится. Но если принц будет в безопасности, это уже не будет иметь большого значения. Впрочем, переговоры все равно буду вести с ПБ, то бишь персональным барьером, и с открытым окном инвентаря. «Ваше высочество», — обратился я к принцу, который смотрел новости по телевизору. «Кажется, я вообще зря волновался, у него есть свой амулет-переводчик». «А чем вообще ваши кланы занимаются? Это же не секретная информация». «Разным», — коротко отозвался он. Когда через пару секунд я решил, что этим и ограничится, Люхань выключил телевизор и продолжил. «Семь опор — тайные столпы, поддерживающие трон. Семь древних кланов, обеспечивающих могущество Поднебесной империи, дораспространится она от восхода до заката». «Много самомнения, мало информации», — хмыкнул я, мысленно, впрочем. «Магии на государственной службе, что ли?» — уточнил я. «Сие определение приемлемо близко», — согласился он. Сказал бы по-человечески, раз уж это не секретная информация. Пацан, кажется, задремал на диване, а я вернулся к упражнениям с веревками. Как уже упоминалось, управляться больше, чем с двумя, у меня не получалось. Не то чтобы навык не позволял, просто попробуйте сделать даже два дела одновременно. А тем более еще больше. Я вообще-то где-то читал, что человеческое сознание не способно обрабатывать одновременно больше четырех задач. Впрочем, две веревки уже весьма неплохо, особенно если их модернизировать, если закрепить на них ножи, к примеру. Хотя я не хочу даже думать о возможности использования такого против людей, против монстров изнанки наверняка пригодится. Определенно, навык растет быстрее при применении на монстрах, но конкретно сейчас я и не старался его прокачивать, просто проверял крепление. Разобравшись с этим, я вернулся к вырезанию фигурок. Только что именно вырезать? Попробовать какого-нибудь мифического, хотя спорно-спорно, монстра, вроде дракона. Идея интересная, но я притянул свои возможности и решил, что второго ранга навыка будет маловато. Ограничусь чем-то попроще. Пока что еще один спутник. Возможно, при достаточной прокачке автокарты и путешествовать через изнанку научусь. На втором ранге она будет показывать север и позволит ставить пометки. Далеко не сразу я заметил, что принц наблюдает за процессом. «Это самый странный амулет, что мне доводилось видеть», — сообщил он. «А я видел их немало». «Россия всегда шла своим особым путем», — заметил я, сохраняя ровное выражение лица. Хе. «Хм, но он решил, что это амулет, а не просто фигурка. Просто потому, что я как бы маг или чувствует магию в материале?» «Да уж», — фыркнул пацан. «Сперва заряжать заготовку кучи а потом уже вырезать. Это действительно особый подход». Западные варвары. Впрочем, последние слова он пробурчал совсем тихо. Похоже, он знает, о чем говорит. Его клан создает амулеты? Интересно. Китаенок хмурил брови и шевелил губами, но вслух больше ничего не говорил. Только продолжал наблюдать за моей работой. Варвары не варвары, но он определенно пытался понять, в чем секрет изготавливаемого амулета. Он даже стянул стружку, когда я отлучился на кухню за новой порцией кофе. Хм, попытаться закинуть удочку насчет новых материалов? Внезапно заиграл вызов на смартфоне. «Волки?» «Где?» — резко спросил я, на ходу к двери, принимая вызов. «Все нормально, маг, новости хорошие», — отозвался оборотень. «Один из тех двоих, что присматривали за дядей и его женой, мы тут пообщались с визитерами, но разошлись мирно. За это даже водоплату брать стыдно. Просто хо...» Его фраза оборвалась на полуслове зато из соседней комнаты, где остался принц, послышалось. «За мной пришли! Верные вассалы отыскали своего повелителя!» «Персональный барьер, инвентарь», — пробормотал я, открывая дверь. «Уверены, что это свои, ваше высочество?» Он кивнул. «Я чувствую родственную кровь. И кто-то могучий. Гондзимон?» В следующий момент стена с грохотом развалилась, бросая в меня фрагменты бетона, кирпича и пыль, и в комнату ворвался Берсеркер из аниме «Fate State Night», только желтый. «Тьма!» — рефлекторно выкликнул я, и улетел в соседнюю комнату. Веревки на моих руках стремительно размотались, метнувшись к черной длинноволосой фигуре, нависшей надо мной. Я потянулся к ячейке с големом. «Остановитесь!» – прозвучал властный приказ. Я даже не узнал в первый миг голос принца. «Гонзимон, этот достойный маг – мой спаситель!» «О как! Уже достойный маг, а не западный варвар!» При ближайшем рассмотрении, когда тьма отошла, новый китаец действительно очень походил на берсеркера. Мускулистый, здоровенный, с обнаженным торсом, длинными жесткими волосами и диким выражением лица. Правда, у берсеркера не было покрывающих большую часть тела разноцветных татуировок, зато был каменный меч Ганзимон был безоружен, хотя в сумке на поясе и могло что-то скрываться, но меня он атаковал голыми руками. «Это достойнейший слуга клана Камыша, легендарный воин Гондзимон», — сообщил принц. «А это мой спаситель, достойный свободный маг Артем Щеглов». «Он достойнейший, а я просто достойный». «Ну-ну». «В любом случае, за наследником действительно прибыли, и это снимает проблему, но...» Я указал на дыру в стене и выбитую мной, между прочим, дверь. «Я действительно вытащил принца из неприятной ситуации, и вот такова благодарность...» Люхань посмотрел на меня. Удивленно, что ли? Это же просто... В следующий момент на осколке разлетелось окно. Гандзимон мгновенно, я даже не заметил движения, оказался между ним и принцем, и я ошарашенно осознал, что от его кожи летят искры и отскакивают пули. Охренеть! «Твой легендарный воин притащил хвост, — хмуро сообщил я вместе с принцем, укрываясь от пуль на полу у стены. Не допускай страха в сердце, — гордо улыбнулся пацан. — Гандимон сокрушит врагов!» Китайская копия Берсеркера, продолжая прикрывать собой от пуль принца, достал из своей сумки пару металлических шариков. Щелчок пальцев — и обстрел прекратился. Люхань бросил на меня многозначительный взгляд. Легендарный воин выглянул в разрушенное окно, осмотрелся, выискивая врагов. И из его груди хлынул фонтанчик крови. Он медленно завалился на спину и замер. Кажется, все-таки придется выкручиваться самому. «Подтяни его ко мне!» – вздохнул принц. Я вопросительно взглянул на него. но ну, кажется, он знает, что говорит. Моя веревка ухватила поверженного воина за ногу и подтащила его к нам». Люхань положил одну руку на рану, другую на свой амулет. Обе руки и амулет засияли белым свечением, которое, казалось, текло в рану. «Опять исцеление, полагаю?» Глаза Гандзимона открылись. «Будь осторожнее», — произнес принц. «Враги хорошо подготовились». Воин что-то буркнул. Амулет не сработал, или я просто не расслышал, и поднялся. «Почему соседи не реагируют?» — осведомился я. «Мы внутри барьера, пространство грез», — отозвался пацан, но если он и хотел объяснить, что это такое, ему не дали. Внезапно стены с двух сторон от нас взорвались, и в помещение повалила толпа гоблинов, серокожие длинноносые карлики в разнообразных доспехах и с не менее разнообразным оружием. Я ухватил одного веревкой и врезал им по остальным, хорошо показавший себя сальтивыми прием прекрасно сработал и в этот раз. Хотя они и не повалились, как кегли, но как минимум держать оборону можно было неплохо. Впрочем, с Гандзимоном мне было не сравниться. Этот амбал врезался в ряды гоблинов буквально за несколько секунд, выкосив всех. Кровь и кишки во все стороны. Меня затошнило, и моя порция гоблинов воспользовалась заминкой. Попыталась воспользоваться. Гандзимон мгновенно переключился на новую порцию врагов. Я вдруг ощутил, что тошнота утихает. «Благодарю», — сообщил я Люханю. Он кивнул, опуская руку. «И упал». В его спине торчала длинная черная игла, судя по положению, прилетевшая прямо из стены. Я выдернул эту штуку веревкой, рукой прикасаться не рискнул, и проверил пульс и дыхание. Живой полоска хитов тоже почти полная, но в статусе парализован и без сознания. Целителя вырубили, остались танк и поддержка. Вторая группа гоблинов закончилась так же быстро, как и первая. Кровь залила весь пол, но магия Люханя продолжала действовать, так что меня не тошнило. Гандзимон, угрожающий навис надо мной и бессознательным принцем. «Он живой!» — поспешил сообщить я. «Подстрелили вон той штукой!» — я указал на торчащую в полу иглу. Здоровяк кивнул. Внезапно он насторожился и повернулся к пролому, из которого появились гоблины, а затем метнулся вперед, в коридор. С протяжным бомм его кулак столкнулся со щитом, которым прикрылся буракожий гигант, почти задевавший макушкой в шлеме полусферы потолок. В металлическом щите осталась ясно видимая вмятина от кулака, но и он, и его обладатель уцелели, а в следующий момент из-за спины щитоносца Гандзимона ужалило копье. Воин отбил его в сторону свободной рукой, но щитоносец тоже ударил тускло светящимся кривым мечом и контратаковать китаец не смог. Больше того, оказался вынужден отступить в сторону, когда к первой паре великанов присоединился третий вооруженный шипастой дубиной. «Кажется, мне лучше драпать». Под натиском оппонентов, несмотря на размер, оказавшихся очень проворными и явно опытными бойцами, Гандзимон продолжал отступать, удаляясь от нас с принцем. «Не нравится мне это. В любом случае мне нужно драпать, но вопрос в том, тащить с собой пацана или нет». Несколько секунд я мучительно размышлял, не в состоянии определиться. За это время Гандзимон успел отойти еще на пару шагов дальше, хотя я слышал и слышал из звуки ударов его кулаков. Внезапное чувство опасности заставило меня резко повернуться и обнаружить перед собой огромную змею. Вернее, голову огромной змеи, проникшую через пролом в стене. Рептилия распахнула пасть. Я с некоторым облегчением отметил, что клуков не видно, нацеливаясь на беспомощного принца. Но тут я опомнился. В куче трупов гоблинов валялось и их оружие. Мои веревки моментально подхватили копье и прямой меч и сунули их в пасть змее. Вернее, попытались. Огромная голова отпрянула, прежде чем я сумел провернуть традиционный в книгах и фильмах прием, а затем пасть захлопнулась. Голова отодвинулась назад еще немного, но уж нет, зайцу не дался и тебе не дамся. Как я и ожидал, в следующее мгновение последовал бросок. Вернее, таранный удар головой. Однако меня уже не было на прежнем месте. Тьма! Как я и опасался, слепота не помешала рептилии. Змеи ориентируются не только зрением. Неуклюжий удар трофейным оружием даже не повлиял на ее полоску хитов. Прочная чешуя. Хреново. И бежать некуда. С одной стороны великан, с другой еще более гигантская змея. Разве что в окно прыгать? Или я прыгнул, избегая нового удара и хватая принца. Вход наизнанку. Облом. Читать текст на выскочившей табличке я не стал, не до того. Но переход наизнанку заблокирован. Ладно. Взрыв-бросок! Естественно, в глаз я не попал, но эффект был. Бабахнуло, змея отдёрнулась, и на её шее появилась дымящаяся рана. Полоска хитов немного сократилась. Я незамедлительно ткнул в рану мечом, зажатым в верёвке, что отняло у змеи ещё немного здоровья, однако меч застрял. В следующий момент змея, громко зашипев, замолотила головой по комнате, разнося в щепки уцелевшую мебель. «У меня сердце кровью обливалось, но главное выжить». Подхватив принца, я все-таки выпрыгнул в окно, едва избежав буйствующей змеи. Я живу на втором этаже, не слишком высоко, но все же. Впрочем, воспользовавшись веревками, удалось совершить мягкий спуск. Я не человек-паук, но я круче. Остатки окна вылетели наружу вместе с кирпичами, трупами гоблинов и еще каким-то хламом. А затем текучим движением последовала змея. Она не собиралась позволить нам сбежать. Я положил принца на землю и подобрал пару кирпичей. «Взрыв-бросок! Взрыв-бросок!» «Мимо!» Только второй слегка задел змею взрывом. Однако в следующий момент я заметил в оставшейся от окна дыре человеческий силуэт. «Бам! Хрусь!» Звук удара был прекрасно слышен. Змея содрогнулась, однако сзади послышались новые звуки. Из окна соседнего дома выпрыгнули еще двое великанов. Наши с Гандзимоном противники поменялись местами. «Баран! Тупой баран! У меня же еще есть козырь! Инвентарь! Урфин! Убей этих великанов!» Голем стремительно бросился навстречу врагам, а в пустой ячейке инвентаря неожиданно появился предмет. «Магическая пуля! Инвентарем словил! Мать!» Я поспешно вытащил пулю и сунул ее в карман, оставив панель инвентаря висеть. Обзору немного мешает, но так оно безопасней. Голем тем временем доказывал, что был куплен не зря. Его небольшой размер и высокое проворство позволяли с легкостью уклоняться от атак, и хотя великаны пока что тоже не пострадали. Опять туплю. Тьма! Тьма! Когда атакуют меня, это заклинание я применяю практически автоматически, но когда просто кто-то сражается рядом, не сразу соображаю. Ну, думаю, это простительно, у меня нет большого опыта сражений, тем более с чьей-то помощью. В любом случае, что делать со стрелком? Стоило подумать об этом, как в голема ударила пуля, отняв часть хитов и помешав нанести фатальный удар. Откуда – непонятно. Со стрелком определенно нужно что-то делать. И у меня есть идея. Я достал из слота, выделенного для быстрого восстановления, пакет с бутербродами и напитками. О, и маски туда же сунул. Нацепив кошачью, я отхлебнул сока и сунул бутылку в карман. Будет зельем маны в быстром доступе. Пакет обратно и сосредоточиться на пуле. Если у стрелка такая не последняя, то можно будет его найти. Есть! «Я ощутил несколько откликов, что ли. Часть из них явно была от уже выпущенных пуль, но несколько ощущались в одном месте, на третьем этаже дома, из которого выбрались великаны. И продолжали выбираться. Еще трое. Тьма, тьма, тьма!» «Урфин, убей этих троих!» — выкрикнул я, поскольку голем, покончившись с предыдущим заданием, замер на месте. И, кажется, потерял еще немного хитов. Видимо, опять стреляли. «Я могу попытаться прорваться к стрелку самостоятельно, пока голем валит охрану. Но наверняка в здании будет еще охрана, да и сам стрелок может оказаться проблемой. Упс, в инвентаре появилась еще одна пуля. Нет, лучше постепенно вместе с големом. Тем более, что и за принцем нужно присмотреть». «Блин!» Урфин потерял еще немного хитов, и его движения стали более дерганными. Хотя с поддержкой тьмы — проклятие. Стоило мне об этом подумать, как что-то сверкнуло, и окутывающая великанов тьма рассеялась. Ну, одного Урфин все-таки успел завалить. В следующий момент из окон первого этажа повалила толпа гоблинов. Черт. Урфин потерял свободу маневра. Мелкие твари заполнили пространство вокруг него, и он едва не угодил под удар дубины великана. «Тьма!» — повторил я. Но мое заклинание вновь оказалось развеяно. То ли колдун, то ли амулет у кого-то. В любом случае голема нужно поддержать. Сноб искр, веревки, глоток сока. Несколько гоблинов попытались прошмыгнуть мимо меня к принцу, но обломались. проклятие хитов у голема все меньше, и я не могу его толком поддержать, когда принца защищать нужно. Мой взгляд упал на одеяло, выпавшее из окна вместе с мусором. Ну... Быстро перемотанный принц снова оказался в инвентаре, что несколько развязало мне руки. Я перешел в наступление. Я справлюсь с гоблинами, а голем с великаном. Он всего один остался. Я успел прикончить нескольких. Всего их было, кажется, десятка три. Когда вдруг вся эта толпа бросилась на наутек. Что за мертвецы поднимались? Великаны, гоблины, все, кого мы с големом успели прикончить, вновь поднимались на ноги. Теперь еще и нежить, блядь. У них тут и некромант имеется». Мертвецы, не обращая внимания на раны, дружно набросились на голема, сковывая его движение. Великан замахнулся дубиной, и я в последний момент успел выдернуть урфины из-под удара веревкой вместе с вцепившейся в него нежитью. «Тяжелехонько!» Нескольких удалось стряхнуть рывком, остальных голем отдирал от себя сам. Я отпустил его и швырнул в лицо великана безголовое тело нежити. В отличие от фильмов, отсутствие головы им не мешало. Как их убивать вообще? Огненной магии у меня нет. Со стороны моего дома тоже полезли ходячие мертвецы, по крайней мере, змеи нежити не было. Она Гандзимона не сожрала часом? Полагаю, заклинание Люхани не только избавило меня от тошноты, но и наделило собранностью и четкостью мысли, несмотря на ситуацию. Только этим могу объяснить свое спокойствие». Урфин, наконец, прикончил великана, но двое из четверых предыдущих поднялись как нежить, и хотя они действительно были тупей и медлительнее, чем при жизни, убить их снова затруднительно. Нужно прорываться в здание и валить некроманта. Хотя нет, их полоски хитов действительно сокращаются, особенно когда я снова приложил искрами. Магические атаки эффективнее? Но в таком случае взрыв-бросок работает! Однако в этот момент нежить снова повторила маневр куча мала «Я не успел». Мощный удар великана нежити с шипастой булавой разметал кучу немертвых гоблинов, навалившихся на Урфина, и отбросил голема в сторону, помяв и погнув его. Почти обнулившаяся полосках хитов тревожно замигала красным. Голем упал на землю и задергался, кажется, пытаясь подняться. А вот это уже совсем блядь. Сзади послышался рев. бросив в сторону нежити еще пару заряженных взрывброском кусков кирпича, я побежал в сторону голема на ходу обернувшись. Ревел ганзимон. «Китаец рвал нежить на части, буквально. На попытке мертвых гоблинов его атаковать он не обращал внимания. Похоже, обычное оружие его попросту не берет». «Принц цел! Некромант там!» — выкрикнул я, указывая в сторону здания. Не уверен, услышал ли он меня, но направился более-менее в указанном направлении. Как минимум, это должно было дать немного времени, которым я намерен воспользоваться». Я подбежал к голему, словил инвентарем еще одну пулю, видимо, стрелок хотел его добить, и вытащил из инвентаря тюк с вещами. Блин, пока развяжу и достану. Но если не пользоваться контейнерами, в одну ячейку помещается только один предмет. Ну, одинаковых можно и несколько, но этого недостаточно. В любом случае, я смог найти нужный предмет довольно быстро. Тюбик суперклея, а теперь чаша. Получена способность восстановления предмета, активный навык, ранг 1. «Забить на описание!» «Восстановление предмета!» – произнес я, положив руку на голема. «Восстановление предмета!» «Мана ощутимо просела. Это заклинание отъедало целых три единицы за раз. Но погнутые конечности голема выпрямились, а вмятины и царапины на нем на глазах исчезали. Восстановление предмета!» «Одно применение уменьшает на четверть изношенность и повреждения, так что еще раз!» «Восстановление предмета!» «Урфин, убей нежить и некроманта, тот здоровяк — союзник». Я присел, прикрывшись от стрелка инвентарем, и принялся опустошать бутылку с соком. Мана ушла вся. «Ну, если у противника не припрятаны еще каких-то козырей, шансы выглядят в нашу пользу». В следующий момент голова Гандзимона взорвалась. «Да, от раздражения я запнулся на первой букве. Угу, именно от раздражения и досады. Опять этого амбала пристрелили». Попробовать сдаться, что ли? Хотя тоже рискованно. Ладно, этот безбашенный берсерк успел порвать большую часть нежити, и мой голем неплохо разделывает остальных. У противника, похоже, остались только те гоблины, что отступили перед поднятием нежити, и стрелок с некромантом, возможно, одна персона. Блин, и ведь автомат трофейный завалялся, но я не успел разобраться, как им пользоваться. В любом случае, у меня все еще сохраняется хороший шанс на победу, если только некромант не поднимет труп Гандзимона. И стоило мне об этом подумать, как тело вздрогнуло. Я поспешно подхватил обломки гоблинского оружия. Взрыв, бра... Я остановился. То, что происходило с Гандзимоном, было не похоже на поднятие нежити. Линии татуировок с его тела стекались к шее, формируя некий каркас, почти как здание наизнанке. Взрыв, бросок. Я швырнул обломок меча в гоблинскую нежить, повернулся к китайцу. По каркасу головы от шеи прошла волна свечения, и голова Ганзимона вернула прежний вид. Снова взрыв. На этот раз в клочья разлетелась его правая рука, однако это не остановило воина. Он стремительно рванулся вперед, разбросав оказавшихся на его пути гоблинов, и запрыгнул в окно. «Взрыв-бросок!» Я швырнул в нежить великана второй обломок меча. Взрыв сбил его с ног, и голем незамедлительно принялся шинковать ходячего мертвеца на куски. Из окна вылетел гоблин, затем из следующего — еще двое. В третьем застрял великан. Определенно некромант все же оставлял при себе охрану. Внутри здания что-то, кажется, взорвалось. Посыпались осколки уцелевших стекол. Мы с големом быстро сокращали численность нежити. Хотя физические атаки были не слишком эффективны, искры и взрыв-броски работали вполне неплохо. Да и расчленение тоже быстро обнуляло их хиты. Эссенция продолжала поступать, и поскольку Голем неплохо справлялся с оставшейся нежитью, у меня даже была возможность активировать бонусы в кольцах и рубашке и надеть новые из инвентаря. В здании еще раз бабахнуло, и кто-то вылетел из окна с другой стороны, а затем все утихло. Надеюсь, Ганзимона не убили. Опять. «Урфин, двигайся со мной!» Защищает врагов. После повышения разума Голем уже был способен воспринимать и такие достаточно сложные команды. Я направился туда, где ощущал магические пули. Кажется, их осталось всего одна или две. Тихо, только звуки шагов, мои и Голема. Я осторожно двигался за ним, продолжая прикрываться инвентарем. Кругом разгром, явно по большей части работа Ганзимона. Он двигался в буквальном смысле сквозь стены, как-то даже более жутко, чем во время боя. Успокоительное заклинание отходит, что ли? Выбитые двери квартир, впрочем, были делом не его рук или плеча. Тут, похоже, поработали великаны, поскольку притолоки были разломаны под их рост. Возле одного из дверных проемов, к слову, я заметил труп одного в окружении трупов гоблинов. Этот был одет в более легкий доспех без рукавку и не носил шлема. Но главное, оставшийся над трупом титул гласил «некромант». Заглянув внутрь квартиры, я заметил там начерченные кровью узоры и еще пару гоблинских трупов, причем эти гоблины и вовсе были раздеты. Э, -э, э На шее некроманта висел металлический кулон с изображением «Осьминога, что ли?». Неподалеку валялся короткий изогнутый клинок. Изучение предмета опознало их как амулет некроманта и жертвенный нож. Неплохо. Добыча. Помедлив, я снова залез в инвентарь. «Где там мои солнечные очки?» Третий ранг изучения предмета, как сообщала подсказка у второго ранга, показывал информацию о магии в предмете. Ну, посмотрим. Амулет Унго Многорукова. Этот кулон – символ служителя Унго Многорукова. Заключенная в кулоне магия позволяет посвященному использовать часть сил Духа Покровителя. Хотя непосвященные не способны полноценно использовать его, он все же остается магическим предметом. Возможно, удастся использовать как-то иначе. Изношенность 1 из 5, насыщение 3 из 27, открывает способность магический щит Жертвенный нож – ритуальный инструмент огра-некроманта Вложенное в него более умелым магом волшебство позволяет использовать низкоуровневую некромантию Требует жертв Однако умелый или специализированный маг способен использовать его и иначе. Изношенность 5 из 15, насыщение 0 из 68, открывает способность низшая некромантия. Альтернативно, позволяет применение способности низшая некромантия. Особая, поглощает эссенцию убитых им. Пригодится, особенно амулет. А кинжал и продать можно.